Глава пятая. Сэмвилл. Читая про иных, Сэм увидел мышонка. Сэм твердил себе, что глаза тереть не надо, и все-таки тер. Это от пыли они так чешутся, а здесь внизу везде пыль. Она поднималась в воздух всякий раз, как он переворачивал страницу. А когда он передвигал кипу книг, взвивалась столбом. Он не знал, сколько времени просидел без сна, но от толстой сальной свечи осталось не больше дюйма. Сэм зажег ее в самом начале своих трудов, принявшись за груду разрозненных, перевязанных бечевкой листов. Устал он смертельно, но как оторваться? Еще одна книга и все, еще страницы и он отдохнет, перекусит. Но за страницей следовала другая и третья, а перелистанной книгой дожидалась новая. Я только гляну, о чем она думал Сэм. и доходил до середины, разбираясь в ее содержании. Последний раз он ел похлебку из бобов и сала вместе с Пипом и Греном. Ну, хлеб еще с сыром сжевал, но это так, не в счет. Именно в тот миг он взглянул на пустую тарелку и увидел мушонка. который лаканулся хлебными крошками. Ростом с половиной его мизинца, глазки черные, шорстка серая и пушистая. Сэм знал, что должен убить его. Мыши, возможно, предпочитают хлеб с сыром, но и бумагу тоже едят. На полках ему то и дело попадался мышиный помет, и кожные переплеты некоторых книг они очень сильно изгрызли. Но этот такой маленький и голодный. Крошек, что ли, для него жалко? Да, но книги-то он грызет, От долгого сидения хребет у Сэма стал, как доска, и ноги почти совсем онемели. Поймать мышонка он не поймает, но пришибить, пожалуй, сумеет. Под рукой у него лежит массивный том анналов черного кентавра. Подробнейшая летопись септома Йоркина о тех девяти годах, когда лордом командующим ночного дозора служил Орберт Кассель. Каждому дню его служение посвящалась страница, которая всякий раз начиналась примерно так: "Лорд Орберт встал на рассвете и совершил облегчение желудка". Последняя отличалась от всех остальных тем, что уведомляла. Утром обнаружилось, что лорд Орберт ночью скончался. Против симптомов Йоркина ни одна мысль не сдурит. Сэм очень медленно взялся за книгу левой рукой. Но фолиант очень тяжелый, выскользнул из его пухлых пальцев и хлопнулся на пол. Мышонка как ветром сдула. Вот и хорошо. Прибив это бедное маленькое создание, Сэм плохо бы спал по ночам. ней не грызть все, все равно нельзя, промолвил он вслух. В следующий раз, пожалуй, надо будет захватить с собой побольше сыру. Подумать только, как свеча выгорела, когда он ел эти бабы с салом, сегодня или вчера. Похоже, что вчера, подумал Сэм и земного во весь рот. Джон, подив, толк не возьмет, куда он девался, а вот мейстер Эймон должен его понять. Мейстер пока не ослеп, любил книги не меньше, чем он, Сэм Велл Тарли. Он понимает, как они затягивают человека, ведь каждая страница открывает перед тобой дверь в иной мир. Сэм встал и сморщился от боли затевших икров. Стул такой твердый, не мудрено отсидеть все на свете, не забыть в другой раз взять подушечку. Еще лучше и спать здесь, вон в той коморке, наполовину заставленной четырьмя сундуками. Только мастера Эймона не годится надолго бросать. В Последнее время он ослабел, и ему нужна помощь, особенно с воронами. Есть, правда, еще Клидос, но Сэм моложе и лучше управляется с птицами. Захватив левой рукой кучу книг и свитков, а правой держа свечу, Сэм двинулся по коридорам, которые у братьев вызывались На каменные ступеньки у выхода из подземелья падал бледный свет, Значит, там наверху день. Сэм оставил свечу в стенной нише и стал подниматься. На пятой ступеньке он запыхался, на десятой остановился переложить книги под правую руку. Небо цвета белого свинца обещало снег, и Сэму сделалось неуютно. Он хорошо помнил ту ночь на кулаке первых людей, когда упыри пришли к ним вместе со снегом. «Ладно, не трусь», — сказал он себе. — «вокруг тебя твои братья, не говоря уж о Станиси со своим рыцарством». Башни и здания Черного замка казались маленькими рядом с ледяной громадой стены. Люди, копошась на четверти ее высоты, тянули новую лестницу вверх к остаткам старой. Лед гулко отражал стук их молотков и виск пил. Строители по приказу Джона работают днем и ночью. Сэм слышал, как они жаловались на это за ужином при лорде Мармонте. Мол, они и в половину не надрывались так, как теперь. Однако без большой лестницы на стену подняться нельзя. Разве только в клете, которую поднимают, крутя ворот внизу. Сэм при всей своей ненависти к ступенькам ненавидел эту клеть еще пуще. В ней он всегда закрывал глаза, убежденный, что цепь вот-вот оборвется. Каждый раз, когда железный короб чиркал по льду, сердце у него на миг останавливалось. «Двести лет назад тут были драконы», — думал Сэм теперь, глядя, как клеть медленно ползет вниз. Им-то влезть на верхушку стены ничего не стоит. Королева Александра посещала Черный замок верхом на своем драконе, а Джейнерис, ее король, летел следом на своем. Может быть, Среброкрылый оставил после себя хотя бы одно яйцо, или Станис нашел его на драконьем камне. Но даже если яйцо существует, как можно надеяться, что из него вылупится дракон? Бейлор Благословенный молился над драконьими яйцами. Другие Таргариены пытались оживить их с помощью колдовства. Но все это кончалось либо фарсом, либо трагедией. «Сэмвел», — произнес чей-то мрачный голос, — «я за тобой, мне велено провести к тебя к лорду командующему». На нос Сэма упала снежинка. Джон хочет меня видеть?» «Насчет этого ничего не знаю», — ответил скорбный Эд Я сам не хотел видеть половину того, что видел, и не видел половину того, что видеть хотел. Думаю, что хотение тут ни при чем, но ты все равно ступай. Лорд Сноу поговорит с тобой, как только закончит разговор с женой Крастера. С Лили? Точно с ней, будь у меня такая кормилица, я бы до сих пор сиську сосал. У моей борода росла, как у всех дойных кос, слету подхватил Пип. Они с Греном вышли из-за угла, неся длинные луки, колчан со стрелами. — Ты где был, смертоносный? Мы еще вчера тебя хватились за ужином. Целый жареный бык пропал зря. Не называй меня смертоносным. Под ковырку насчет быка Сэм пропустил мимо ушей. — Пип, он и есть пип. Я зачитался, а потом это мышь. — Не говори о мышах при Грене, он их боится до смерти. — Скажешь тоже, — вознегодовал Грен. Съесть мышку точно уж побоишься. Могу съесть целую кучу, побольше тебя. Когда я был мальчишкой, мы ели мышей только по большим праздникам, вздохнул кормный эд. Мне, как младшему, одни хвосты доставались. А разве это еда? Где твой лук, Сэм? Спросил Грэн. Сир Алисир. Давно уже прозвал его Зубром. И Грэн... Каждым днем все больше оправдывал это, это прозвище. В новобранцах это был здоровый, но неповоротливый парень, толстошеи, пузатый и краснолицый. Шея у него до сих пор наливается кровью, когда Пипова дурачит. Но благодаря долгим упражнениям с мечом и щитом, живот у него подобрался, руки окрепли и грудь раздалась. Теперь он силен и мохнат, как настоящий зубр. «Ульмер зря прождал тебя у мишеней». «Ульмер», — огорчился Сэм, — Джон Сноу, став лордом командующим, чуть ли не первым делом обязал весь гарнизон, даже поваров и сардов, ежедневно упражняться в стрельбе из лука. Дозор слишком много значения придает мечу и слишком мало луку, сказал он. Это пережиток прошлого, когда рыцарем был каждый десятый из братьев, а не каждый сотый, как мы. Сэм признавал разумность такого указа, но стрельбу не любил наравне с лестницами. В перчатках он не попадал никуда, а если он их снимал, на пальцев. На пальцах тут же вздувались мозоли. Эти луки просто опасны. Атлсу сорвало тетевой половину ногтя на большом пальце. «Я и забыл!» «Ты разбил сердце принцессы овечалых смертоносный, заметил Пип. Увель, в последнее время появилась привычка смотреть на них из своего окна в королевской башне. «Она про тебя спрашивала. Не выдумывай!» Сэм говорил с ней всего два раза, когда мистер Эймон приходил к ней проверить, здоровы ли младенцы. Она так хороша, что при ней он то и дело заикается и краснеет. — А что такого? — не уступал Пит. — Может, она от тебя детей хочет? Надо было нам прозвать тебя Сэмом-соблазнителем. Сэм залился краской. Он знал, что у короля станется свои планы на вель. Она должна послужить звездкой, которая скрепит мир между северянами и вольным народом. Стрелять у меня сегодня нет времени, надо к Джону идти. Джону? Мы знаем кого-нибудь по имени Джон? Агрен? Это он про лорда командующего. О, великий лорд Сноу, зачем он тебе? Он даже ушами шевелить не умеет. Для подкрепления Пит пошевелил своими большими и красными от холода. Теперь он настоящий лорд Сноу, чересчур высоко вознесся для нас, грешных. У Джона много обязанностей, ступился за друга Сэм. Он отвечает за стену и за все, что с ней связано. Перед друзьями у человека тоже бывают обязанности. Не мы, лордом командующим мог бы стать и Янос Слинт. Лорд Янос посадил бы Сноу голышом на мула и отправил назад в замок Крастера с наказом привезти ему плащ и сапоги. Старого медведя. Мы спасли его от этой участи, а теперь он выходит слишком занят, чтобы выпить с нами чашку подогретого вина. Во двор-то он выходит, поддержал Пипа Грэнт, что не день он там с кем-нибудь бьется. Сэм вынужден был признать, что это правда. Однажды, когда Джон пришел за советом к мессеру Эймону, Сэм спросил его, почему он столько времени уделяет работе с мечом. Старый медведь себя этим не особенно утруждал. Вместо ответа Джон вручил Сэму длинный коготь, дав почувствовать легкость меча, его безупречную балансировку, позволив любоваться волнами, играющими в дымчато-темном металле. «Валерийская сталь», — сказал Джон при этом, — «волшебная, острая, как бритва. Почти ничто в мире не может ее сокрушить. Воин должен быть достоин своего меча Сэм. Длинный коготь сделан из валерийской стали, а я нет. Полурукому убить меня было бы все равно, что тебе комара прихлопнуть. Сэм вернул ему меч. Когда я хочу прихлопнуть комара, он всегда улетает. Я хлопаю самого себя по щеке, а потом чешусь. — Будь по-твоему, — засмеялся Джон, — все равно, что тебе выхлебать миску овсянки. Сэм любил овсянку, особенно если подсластить ее медом. Некогда мне тут с вами, сказал он, и зашагал к прижимая книги к груди. «Я щит, защищающий царство человека», — вспомнилось ему, — что бы сказали люди, увидев защитников своего царства, Грейна, Пипа и Скорбного Эда. Башня лорда командующего выгорела во время пожара. Королевскую Станис Баратеон взял себе, и Джон Сноу, поместился в скромное жилище Донала Ноя, позади оружейным. Лили как раз выходила от него, завернувшись в старый плащ, который дал ей Сэм при побеге из замка Крастера. Она чуть не проскочила мимо него, но он поймал ее за руку, уронив на мокрую землю две книги. Лили! Сэм! хрипло отозвалась она. Тоненькая, с карими, как у Лани, глазами, она тонула в его плаще с низко надвинутым пюшоном, но вопреки этому вся дрожала, и ее лицо выдавало испуг. — Что случилось? — спросил ее Сэм. — Как дети? — Хорошо, Сэм. Она высвободила руку. — Все хорошо. Эти двое тебе и спать-то поди не дают. Который из них кричал прошлой ночью? Я думал, он никогда не уймется. — Далин, он всегда кричит, когда хочет есть. Мой-то тихий, знай себе, воркует, и глаза лили наполненными слезами. Я пойду, их давно уж кормить пора. Я промокну насквозь, если не поспешу. И она побежала через двор, оставився в недоумении. Он встал на колени, чтобы подобрать упавшие книги. «Зря я набрал столько», — подумал он, ощущая грязь с яшмового Аватара. Этот пухлый том восточных легенд и сказок мейстер Эймон наказал ему найти непременно. Книга пострадала не сильно, а вот другой труду мейстера Томакса посчастливалась меньше – «Драконова кровь. История дома Таргариенов. От изгнания до апофеоза. С рассмотрением жизни и смерти драконов». Падая, она раскрылась, и страницы запачкались, в том числе и красивая цветная картинка с изображением балериона черного ужаса. Сэм обругал себя за неуклюжесть, при Лилии он всегда суетится и чувствует, ну, словом, желание. Брат ночного дозора ничего такого чувствовать не должен, но лили, особенно когда говорит о кормлении и о своем молоке. Лорд снова ждет тебя, сказал волосатый Хэл. один из часовых в черных плащах и полушлемах, стоявших у двери оружения. Второй, Малли, помог Сэму встать. Сэм наспех поблагодарил и запишил мимо кузни. Миха, наковальня, наполовину законченная кольчуга на верстаке. Призрак, растянувшись под наковальней, грыз мозговую говяжью кость. Белый лютовок поднял глаза на Сэма, но не издал ни звука. За кузницей располагались стойки со и копьями, а еще дальше горница лорда командующего. Джон читал какой-то пергамент. Лорен лорда Мармонта у него на плече поглядывал на страницу, как будто тоже читал, но при виде Сэма тут же полетел к нему, крича «Зерно! Зерно!». Сэм перехватил книги, достал из мешка у двери пригоршню зеренку. Ворон сел ему на руку и склюнул одно с ладони да так сильно, что Сэм ойкнул и дернулся. Ворон опять взвился в воздух, а зерно желтое с красным рассыпалось по полу. «Закрой дверь, Сэм!» По глазу у Джона еще виднелись шрамы от орлиных когтей. «Эта тварь тебя ранила?» Сэм положил книги и стянул перчатку с руки. «Ну да!» Ему даже дурно сделалось. кровь. «Мы все проливаем кровь за дозор. Возьми себе перчатки потолще». Джон ногой подвинул Сэму стул. «Сядь и прочти!» «Что это?» — спросил Сэм, беря, беря от него пергамент. Ворон выклевывал зерно среди тростника на полу. Бумажный щит. Сэм, посасывая рамку на ладони, начал читать. Руку мастера Эймона он узнал сразу. Слепой пишет мелко и четко, но порой оставляет кляксы и чернила кое-где размазаны. «Письмо королю Томмену?» В Винтерфеле Томан сражался с моим братишкой Браном на деревянных мечах. Его так закутали, что он походил на откормленного гуся, и Бран его повалил. Джон подошел к окну. Теперь Брана больше нет, а пухленький, разовощекий Томан сидит на железном троне, с короной на золотых кудряшках. Бран не умер, хотел сказать Сэму. Он отправился за стену с холодными руками, но слова застряли у него в горле. Он поклялся, что никому об этом не скажет. «Здесь нет твоей подписи!» «Старый медведь сто раз просил железный трон о помощи. В ответ они прислали ему Яноса Слинта. Никакое письмо не заставит Ланнистеров проникнуться к нам любовью, особенно когда до не дойдет весть, что мы помогли Станису. Мы не поддерживаем его мятежа, мы защищаем стену и только...» Сэм пробежал письмо еще раз. «Ну так и сказано». Лорд Тайвин может не разглядеть разницы. Джон забрал у само письмо. С чего ему помогать нам теперь, если он не делал этого раньше? Ну, пойдут разговоры, что Станис выступил на защиту государства, пока Томан забавляет своими игрушками. Дом Ланнистером это не украсит. Смерть и разрушение. Вот что я хочу принести дому Ланнистеров. Пятна на его репутации мне мало. Ночной дозор не принимает участие в воинах семи королевств. Слух прочел Джон. — Свою присягу мы приносим государству, которое сейчас находится под угрозой. Станис Бартоон поддерживает нас против врага, обитающего за стеной, хотя мы и не его люди. — Так ведь мы и правда не его люди, — поерзов заметил Сэм. — Ведь верно. Я дал Станису кров и пищу, отдал ему твердыню ночи, согласие поселить часть вольного народа на даре, только и всего. Лорд Тайвин сочтет, что и этого много. Станис полагает, что недостаточно. Чем больше ты даешь королю, тем больше он тебя хочет. Мы идем по Деновому мосту через бездну. Даже одного короля уложить трудно, а уж двоих едва ли возможно. Да, но если Ланнистер одержит верх, и лорд Тайвин решит, что мы совершили измену, оказав помощь Станису, ночному дозору придет конец. За ним стоят тиралы, царсты, сей своей мощью и мощью Хайгардена. И он уже победил лорда Станиса однажды на Черноводной. От вида крови с ним делалось дурно, но как выигрываются войны, он знал. Его отец позаботился об этом. Это всего лишь одно сражение. Роб все свои сражения выигрывал, а голову потерял. Если Станис сумеет поднять север, он хочет убедить сам себя, понял Сэм. Но у него плохо получается. Целая туча воронов. вылетела из Черного замка, призывая северных лордов примкнуть к Станику. Сэм их и отправлял большей частью. Пока что домой вернулась всего одна птица из Кархолда. Все остальные, кому разосланы письма, безмолвствуют. Даже если станет умудриться привлечь северян на свою сторону, все равно не ясно, как он надеется победить соединенные силы Бобрового Утеса, Хайгардена и Близнецов. А без севера его дело и вовсе обречено. Как обречен и ночной дозор, если лорд Тайвин заклеймит их изменниками. У ланнистеров есть свои северяне, лорд Болтон и его бастард. «А у Станиса карстарки. Если он заполучит еще и белую гавань, если, — подчеркнул Сэм, — если же нет, то тогда бумажный щит лучше, чем совсем никакого». Пожалуй, Джон вздохнул, взял перо и нацарапал внизу свою подпись. «Давай вос. Сэм разогрел на свече палочку черного воска, накапал на пергамент, и Джон оттиснул на черной лужице печать лорда командующего. — Отнеси это мастеру Эймону, когда будешь уходить, и вели ему послать птицу в королевскую гавань. — Хорошо, — сам поймался. — Могу я спросить, милорд? — Лили, выходя от тебя, чуть не плакала. Вель снова присылала ее просить заманца. А, Вель — сестра Даллы, которую король за стеной сделал своей королевой. Станис и его люди прозвали Вель принцессой одичалых. Далла умерла во время боя, хотя ни один клинок не коснулся ее. Умерла, рожая сына Мансу-разбойнику. Сам Манс вскоре тоже последует за ней в могилу, если в разговорах, которые слышал Сэм, есть хоть доля правды. И что же ты ей ответил, что поговорю о Мансе за Станисом, хотя вряд ли мои слова его поколеблют. Первый долг короля — защищать королевство. А Манс пошел на это королевство войной. Не думаю, что его величество забудет об этом. Отец, бывало, говорил, что Станец Баратеон — человек справедливый, но я ни от кого не слыхал, что он способен прощать. Лучше бы я сам отрубил Мансу голову, — нахмурился Джон. Он служил когда-то в ночном дозоре, и жизнь его по праву принадлежит нам. Пип говорит, что леди Мелисандра хочет отдать его пламени, чтобы совершить какое-то колдовство. Пипу лучше придержать свой язык, и другие то же самое повторяют. Королевская кровь нужна, чтобы пробудить дракона. Откуда у Мелисандра спящий дракон? Никто толком сказать не может. Чепуха это. В королевской крови не больше, чем во мне. Он не носил короны, не сидел на троне. Он простой разбойник, а у разбойничьей крови никакой власти нет. Кровь! — картнул ворон, поглядев на них с пола. Я отсылаю лили из замка, — сказал Джон. О, ну что ж, хорошо, милорд. Хорошо для Лили, она уедет в теплое, безопасное место, подальше от стены, где все время воюют. Да, вместе с сыном. Надо будет найти другую кормильцу для его молочного брата. Можно козьим молоком кормить, пока не найдем. Для ребенка оно лучше коровьего. Сэм это вычитал где-то. А знаешь, Милорд, я отыскал в книгах еще одного юного командующего, совсем мальчика, за 400 лет до завоевания. Осрика Старка выбрали, когда ему было 10 Прослужил он шестьдесят лет. Это уже четвертый, так что ты далеко не самый юный, всего лишь пятый по счету. Эти четверо, что моложе от меня, все были сыновьями, братьями или бастардами короля Севера. Расскажи лучше что-нибудь полезное о нашем враге. Иные самоблизну губы. Они упоминаются в хрониках, хотя не так часто, как я думал. То есть тех хрониках, которые я уже просмотрел, многие еще остались непрочитанными. Старые книги просто разваливаются, страницы крошатся, когда их пытаешься перевернуть. А совсем древние либо уже развалились, либо запрятаны так, что я их пока не нашел, а может их и вовсе не было никогда. Самое старое, что у нас есть, написано после прихода андалов в Эстерос. От первых людей остались только руны на камне, поэтому все, что мы якобы знаем о веке героев, о расцветных веках и о долгой ночи, пересказано септонами, жившими тысячи лет спустя. Некоторые архимейстеры, цитадели подвергают сомнению всю известную нам древнюю историю. В ней полно королей, правивших сотни лет, и рыцарей, совершавших подвиги за тысячу лет до первого появления рыцарей. Ну, ты сам знаешь. Брантон строитель, Симеон – звездный глаз, король ночи. Ты считаешься 998-м командующим дозором, а в древнейшем списке – Которые я раскопал, значится 674 имени. Стало быть, его составили. Очень давно, прервал его вот Джон. Так что же иные. Я нашел упоминание о драконовом стекле. Век героев, дети леса каждый год дарили ночному дозору сотню оксидановых кинжалов. Иные приходят, когда настают холода. А может, это холода настают, когда приходят они. Иногда они сопутствуют метели и исчезают, когда небеса пролесняются. Они прячутся от солнца и являются ночью, или ночь приходит на землю следом за ними. В некоторых сказаниях они ездят верхом на мертвых животных, на медведях, лютоволках, мамонтах, лошадях, им все равно, лишь бы мертвые были. Тот, что убил лоша Павла, ехал на мертвом коне, так что это, по крайней мере, верно. Порой в текстах встречаются гигантские ледяные пауки, не знаю, что это. Людей, павших в бою с иными, следует сжигать, иначе мертвые восстанут и будут делать то, что прикажут они. Все это мы уже знаем. Вопрос в том, как с ними бороться. Большинство обычных клинков бессильно против брони иных, если верить легендам. А их собственные холодные мечи легко кружат сталь. Но огонь их пугает, а обсидиан может убить. Сэм вспомнил того, с кем столкнулся в зачарованном лесу. Он растаял на глазах от удара обсидианового кинжала, который сделал для Сэма Джон. В одном предании о долгой ночи говорится, что некий герой убивал иных мечом из драконовой стали. Против нее они будто бы тоже устоять не могут. Драконова сталь? Валерийская? Я тоже сразу так и подумал. Значит, если я просто уговорю лордов семи королевств отдать нам свои валерийские клинки, мир будет спасен? Не так уж и трудно, невесело посмеялся Джон. Не можешь ли ты сказать, откуда это иные взялись и чего им надо? Пока еще нет, но я, может быть, просто читал не те книжки. Там есть сотни таких, куда я даже не заглянул. Дай мне время, я разыщу все, что только возможно. Нет у нас времени, — в голосе Джона слышалась грусть. Собирай вещи, Сэм, ты поедешь вместе с линией. Поеду, — опешил Сэм. Куда? В Восточный дозор или в Старомест? — В Старомест? — чуть ли не взвизгнул Сэм. Оттуда дорогого холма рукой подать. Утрема даже голова слегка закружилась. Родной дом, отец. и Эймон тоже едет с вами. Эймон? Как же так? Ведь ему 102 года. И кто будет ходить за воронами, если мы с ним оба уедем? Лечить больных или раненых? Клидос. Он много лет провел рядом с Эймоном. Клидос, его лишь стюард. И зрение у него плохое. Вам нужен мейстер. Притом Эймон так стар. Путешествие по морю. У Сэма дыхание сперло при мысли о боре и особенно о летнем солнце. Я понимаю, что это опасно для его жизни, Сэм, но здесь ему оставаться еще опаснее. Станис знает, кто такой ему. Если красной женщине для ее чар нужна королевская кровь... Ох, повледнел Сэм. В Восточном Дозоре к вам присоединится Дореон. Надеюсь, что его песни помогут нам завоевать кого-нибудь из южан. Черный дрозд доставит вас в Браво, а оттуда вы своими средствами переправитесь в Тарамес. Если ты еще не намерен выдать ребенка Лили за своего бастарда, отправь ее в рогу в холм. Если нет, Эймон пристроит ее в цитадель служанкой. Мой бастард, да, он говорил это, но такое долгое плавание, запросто можно утонуть. Корабли то он постоянно, а осень время штормов. Но с ним будет лили, и ребенок вырастет спокойно, без всяких тревог. Да, мать и сестры помогут лили с ребенком. Можно письмо написать, не обязательно ехать в Рогу в холм с маму. Да, рон проводит нас с ней до места. Я Учился стрелять с Ульмером, как ты приказывал, если, конечно, не сидел в подземелье, ведь ты сам велел мне найти что-нибудь про иных. От лука у меня плечи болят, а на пальцах волдыри появляются. Сэм показал Джону один, который только что лопнул. Но я все равно стрелял. Теперь я почти всегда попадаю в мишень, но все-таки остаюсь худшим стрелком на свете. А вот рассказы Ульмера мне нравится слушать. Кто-нибудь должен собрать их и записать в книгу. Вот и займись этим». Пергамент и чернила, думаю, в цитадели найдутся, как и луки со стрелами. Я хочу, чтобы ты продолжал свое учение, Сэм. В дозоре сотни людей, способных пустить стрелу, но очень мало таких, кто умеет читать и писать. Я хочу, чтобы ты стал моим новым мастером. Сэма бросила в дрожь. Нет, отец, я не заговорю больше об этом, клянусь мирами. Пожалуйста, выпусти меня, позволь мне выйти. Но моя работа здесь, книги. Они подождут твоего возвращения. Сэм поднес руку к горлу, явственно чувствуя, как душит его воображаемая цепь. М Милорд, в цитадели тебя заставляют резать трупы и носить цепь на шее. Если хочешь побыть в цепях, пойдем со мной. Три дня и три ночи Сэм прородал, прикованный к стене за руки и за ноги. Тугая цепь вокруг горла натирала кожу и не давала дышать, если он неловко поворачивался во сне. И потом, я не смогу носить цепь, ты будешь ее носить. Мистер Эймон Стар, слеп, и сила его на исходе. Кто займет его место, когда он умрет? Мейстер Малин из сумеречной башни больше воин, чем ученый. Мистер Хармун из Восточного Дозора, чаще бывает пьяным, чем трезвым. Если ты попросишь у цитады, или еще и, и попрошу, — Лишним никто не будет. Заменить Эймона Таргариена не так-то легко. — Я был уверен, что тебе это понравится, — удивленно произнес Джон. — В Цитадели столько книг, что ни одному человеку за всю жизнь не прочесть. — Тебе там хорошо будет, Сэм, я знаю. — Нет, читать я люблю, но мейстер должен быть целителем, а я крови боюсь. В подтверждении Сэм показал Джону свою дрожащую руку. — Я там боязливый, я не Сэм смертоносный. Но чего тебе там бояться? Что старики-наставники тебя пожурят? Ты выдержал на кулаке атаку упырей, Сэн, атаку оживших мертвецов с черными руками и ярко-синими глазами. Ты убил иного. Его драконовое стекло убило, не я. Успокойся. Ты врал и строил козни, чтобы сделать меня лордом-командующим. Так что теперь изволь меня слушаться. Ты поедешь в цитадель, выкуешь свою цепь, И если для этого понадобится резать трупы, ты будешь их резать. Сараметские мертвецы возражать, по крайней мере, не станут. Ты не понимаешь. Мой отец, лорд Рэндил, он... он... Мейстер всю жизнь обязан служить. Никто из сыновей дома Тарли не наденет на себя цепь. Мужчины Рогового холма не кланяются и не прислуживают мелким лордам. Если хочешь побыть в цепях, пойдем со мной». — Я не могу ослушаться своего отца, Джон. Он обращался к Джону, но Джона больше не было. Перед ним сидел лорд Сноу с глазами твердыми, как серый лед. — Нет у тебя отца, только братья, только мы. Твоя жизнь принадлежит ночному дозору, поэтому ступай, уложи в мешок свои подштаники и прочее, что захочешь взять в старомест. Вы отправитесь в путь за час до рассвета. Вот тебе еще приказ. Не смей с этого дня больше называть себя трусом. За прошлый год ты пережил такое, что другой за всю жизнь не испытает. Ты должен явиться в цитадель, как брат ночного дозора. Я не могу приказать тебе быть храбрым, но приказать не показывать своего страха могу. Ты дал присягу, Сэм. Помнишь? Я меч во тьме. Но мечом он владеет из рук он плохо, а темнота пугает его. Я... — Я попробую. Никаких проб. Ты выполнишь приказ, вот и все. — Приказ! — подтвердил ворон Мармонта, захлопав черными крыльями. — Слушаюсь, милорд. А мастер Эймон уже знает? Мы с ним задумали это вместе. Джон открыл перед Сэмом дверь. — Здесь прощаться не будем. Чем меньше народу об этом знает, тем лучше. За час до рассвета у кладбища. Сэм не... Помнил, как вышел из оружейный. Очнувшись, он увидел, что идет по грязи и старому снегу к жилищу мастера Эймона. «Я мог бы спрятаться», — пришло ему в голову. «Там, в подземелье, среди книг, жил бы там вместе с мышами, а ночью воровал бы еду. Безумная мысль лишь отчаяние могло породить такую. Именно в подземелье его станут искать прежде всего. В последнюю очередь поиски начнут за стеной». Но это еще безумнее. Там его сразу поймают одичалые и сожгут заживо, как красная женщина хочет сжечь манса разбойника. Найдя мейстера Эймона на Вороньей вышке, Сэм отдал ему письмо и единым духом поведал обо всех своих страхах. Он не понимает, Сэму казалось, что его сейчас вырыт от ужаса. Если я надену цепь, мой лорд-отец... Мой отец, когда я избрал путь служения, приводил те же доводы. В цитадель я попал благодаря деду. Король Дейрон имел четырех сыновей, и у троих уже были свои сыновья. Избыток драконов столь же опасен, как и их недостаток, сказал его величество моему лорду отцу в день моего отъезда. И ему он поднес покрытую старческими пятнами руку к цепи из многих металлов, болтавшейся на его тощей шее. Цепь тяжела, сын, но дед мой был прав, как и твой лорд Сноу. Снова, повторил один из воронов, — снова отозвался другой, — снова, снова, снова заголосили все разом. Этому слову их научил Сэм. Он понимал, что деваться некуда. Их с мейстером приперли к стенке. Он умрет в море, — с отчаянием думал Сэм, — не выдержит путешествие. Сынишка Лили тоже может умереть. Он не такой большой и крепкий, как мальчик Даллы. Джон их всех уморить хочет. Ранним утром Сэм оседлал кобылу, на которой приехал сюда из родного поместья, и повел ее в сторону кладбища у восточной дороги. Переметные суммы он набил колбасой, сыром и сваренными вкрутую яйцами, захватив половину окорока, который подарил ему на именины трехпалый хоп. «Ты из тех, кто способен оценить хорошую кухню, смертоносный», сказал при этом повар. «Побольше бы таких. Окорок Определенно пригодится ему в дороге. До восточного дозора ехать долго и холодно, а под стеной нет ни селений, ни постоялых дворов. Перед рассветом было темно, и в черном замке стояла необычайная тишина. У кладбища Сэм увидел пару двухколесных тележек, черного Джека Бульвера и еще дюжину разведчиков-ветеранов с крепкими мохнатыми коньками. Кэдж белоглазый выругался, увидев здоровым глазом Сэма. «Не обращай внимания, смертоносный», — сказал черный Джек. «Он проспорил, говорил, что тебя придется тянуть за ноги из-под кровати». Для мей мейстера Эймона, слишком слабого, чтобы ехать верхом, приспособили тележку, выслав ее мехами и укрепив над ней кожаный верх от дождя и снега. Лили с ребенком тоже ехали в ней. В другой тележке лежали вещи путников и сундучок с редкими старинными книгами, которые мейстер с чем нужным захватить с собой в цитадель. Сэм разыскивал их до глубокой ночи, но нашел едва ли одну книгу из четырех. Оно и к лучшему, иначе им понадобился бы третий вазок. Появился мастер, закутанный в медвежью доху, в трое шире его самого. Когда Клидос вел его к повозке, налетел ветер, и старик зашатался. Сэм поспешно поддержал его с другой стороны. Еще разок так подует, и он за стену улетит, чего доброго. «Держитесь за меня, мастер, уже близко!» Слепой кивнул. В месте всегда тепло. Есть там одна гостиница на островке. Я ходил туда шкалером. Приятно будет посидеть там опять, попить сидра. Когда мейстера усадили в тележку, пришла Лили с завернутым в меха малышом. Глаза ее покраснели от слез. В это же время подошли Джон и скорбный Эд. «Лорд Сноу!» — окликнул его мейстер. «У себя в комнатах я оставил для вас одну книгу. Яшмовый ларец. Ее автор... Волантийский путешественник Колоквип Воттар посетил все страны на берегах яшмового моря. Я велел Клидосу заложить место, которое может показаться вам интересным. Я непременно прочту, пообещал Джон. Мастер вытер прохудившийся на холоде нос рукаву, рукавицей. Знание наше оружие, Джон. Вооружись как следует, прежде чем выступать. на битву. Хорошо. С неба медленно кружась, стали падать большие мягкие хлопья. «Поезжайте как можно быстрее», — сказал Джон Черному Джеку. «Но без без толку не рискуйте. У вас на попечении младенец и старец. Присмотри, чтобы они были в тепле и ели досыта. И о другом малыше позаботьтесь, милорд», — вмешалась Лили. «Найдите ему кормилицу, как обещали. Найдите хорошую женщину, чтобы Далин мальчик, маленький принц, вырос большим и сильным. Даю слово», — торжественно произнес Джон. «И смотрите, не давайте ему имени, пока два годочка не минует. Дурная эта примета, нарекать их, пока они еще грудь сосут. Вы, вороны, можете не знать этого, но это чистая правда. Как скажете, госпожа моя, не называйте меня так с внезапным гневом, отрезала Нелли. Я дочь Крастера, жена Крастера и мать». Скорбный Эд держал ребенка, пока она усаживалась и укрывала ноги меховой полостью. К этому времени восточный небосклон стал скорее серым, нежели черным. Лью Левше не терпелся отправиться. Эд отдал ребенка Лили. — Может быть, я вижу черный замок в последний раз? — подумал Сэм, садясь на свою кобылу. Сердце у него разрывалось вопреки всей его былой ненависти к этому месту. — Тронулись, — скомандовал Бульвер. Щелкнул кнут, и тележки прокатились по колеям восточной дороги. «Ну что ж, прощайте», — сказал Сэм Клидосу, скорбному Эду и Джону Сноу. «Счастливо, Сэм», — ответил Эд. «Надеюсь, ваш корабль не потонет. Кабы я был на борту, другое дело». Первый раз я увидел лили у стены, у стены замка крастера промолвил джон глядя вслед повозкам кудышку с большим животом призрак накинулся на ее кроликом я думал она боится что он спорит ей живот и сожрет младенца но бояться ей следовало совсем не волка верно да подумал сэм главной опасностью для него для нее был крастер родной отец у нее больше мужества чем она полагает — У тебя тоже, Сэн. у тебе пути. Позаботься о ней, об Эмоне и о ребенке. Джон улыбнулся странной, грустной улыбкой. — и надень капюшон, ты весь посидел от снега.